Книга 26. Глава 1. Внешность благородного мужа. Благородный муж не односторонен и в то же время беспристрастен. Он гибок и в то же время тверд, скромен и чистосердечен. Внешний же вид у него бодро-веселый и бесхитростный. Он сосредоточен на внутреннем. Он не опускается до мелких вещей и всей душой принадлежит великому. Вид у него не воинственный, но никто не может его запугать. Он прочно стоит на своем, отважен и смел, и не дает себя оскорблять и порочить. Он смело встречает несчастье и идет туда, где опасно, соблюдая верность моральному сознанию и ни в чем от него не отступая. Даже когда он встает лицом к югу и называет себя князем, он не становится из-за этого высокомерным и не считает себя великим. С первого дня, когда он начинает править народом, он начинает стремиться к тому, чтобы покорились все в Поднебесной, за пределами четырех морей. Он борется только за большие дела – Ценит только лучшее и не гонится за мелкими выгодами. Его уши и глаза бегут пошлости, с ним можно говорить об укреплении государства. Он не ищет богатства и славы и не страшится бедности и неизвестности. Действует согласно внутренней силе, проявляет силу характера и с уважением относится к разуму. Поэтому стыдится использовать хитрость, чтобы себя выгородить. У него щедрое сердце, и он снисходителен проступкам других. В сердце он очень строг к себе, он не поддается влиянию внешних вещей событий и никогда не станет делать ничего недостойного. Таким должен быть государственный муж. В царстве цы был один знаток собак – Его сосед обратился к нему с просьбой купить ему собаку, которая ловила бы мышей. Целый год прошел, пока тот такую нашел, и сказал соседу, «Вот хороший пес». Сосед держал этого пса несколько лет, но ни одной мыши тот не поймал, и он сообщил об этом знатоку. Знаток сказал, «Это хороший пес, ему было ведь кабанов и косуль, а не мышей». Если хочешь, чтобы он ловил мышей, зажми ему задние лапы в колодки. Сосед надел ему колодки на задние лапы, и тот действительно стал ловить мышей. Нрав горячего скакуна, порыв дикого гуся, с помощью этих образов можно описать изначальный порыв человеческого сердца. Так уж устроен человек, что если он будет искренен, то душа его будет услышана другим человеком. Зачем же еще нужны речи, чтобы что-то выразить? Это и есть то, что называется «общение без речей». Некий пришлый гость предстал пред тянь из царства Ци. Одет пришелец был пристойно, вел себя строго в соответствии с правилами – манеры его были свободны и изящны речи обнаруживали что он сведущ и умен Тяньпянь пянь выслушал его и отпустил но даже когда гость выходил тянь пянь все еще провожал его взглядом тогда к нему с вопросом обратился его ученик этот пришлый чем не благородный муж Тяньпянь пянь ответил боюсь что он не благородный муж То, что этот пришелец скрывал в речах и от чего воздерживался в действиях, как раз то, что настоящий муж прямо высказывает и открыто делает. То же, о чем настоящий муж предпочитает умалчивать и от чего воздерживается, этот тип как раз выставлял на показ. Так что боюсь, что это не настоящий муж. Когда зажженный светильник освещает один угол, большая часть комнаты остается в тени. Когда кости и сочленения рано заканчивают формироваться, отверстия, по которым поступают питательные вещества, становятся плохо проходимыми и тело больше не вырастает. Когда кто-то рано научается все делать как надо, новые знания не поступают и такой остается мелким человеком. У заврядного человека нет внимания к соответствию внутреннего внешнему. Он думает только о том, как он выглядит в глазах других людей, поэтому у него много талантов, но нет души. Такой не станет заботиться о других и не способен на большие дела. Он любит получать, но не отдавать – Поэтому такой даже в большом царстве не будет царем надолго. Беды и несчастья будут там, что ни день. Так что внешность благородного мужа чистотой может сравниться с яшмой из гор Джуншань. Он виден издалека, как дерево, стоящее на вершине холма. Он предусмотрителен, старателен и с опаской относится к переменам не смея быть довольным собою. Он старателен, успех у него или не успех, он не показывает вида, оставаясь в сердце простым и безыскусным. Таншан в свой срок стал историографом. Его старый знакомый, полагая, что Таншан рад этому назначению, обратился к нему с поздравлением. Таншан на это сказал. Не то, чтобы я не мог быть историографом, просто я стыжусь этой роли и поэтому не хочу им быть. Его приятель ему не поверил. Когда войско Вэйлян окружило Ханьдань, Таншан убедил лянского Хо снять осаду и получил в награду от джаусцев округ Боян. Тогда его приятель поверил, что тому стыдно было оставаться всего лишь простым летописцем. Через некоторое время этот приятель обратился к Таншану с просьбой о назначении для своего старшего брата. Таншан сказал, когда умрет в правитель, его место займет твой старший брат. Приятель очень обрадовался и дважды поклонился, вполне ему поверив. И здесь тот случай, когда не верят в то время, как можно было поверить, и верят тому, во что поверить нельзя. Таково несчастье, приносимое глупостью. Понимать, как устроен человек, но быть неспособным распространить это понимание на самого себя, такому вручи хоть всю поднебесную, все равно потеряет. Ибо нет большего несчастья, чем глупость. Беда от глупости в том, что она вполне на себя полагается». Если такое творится в стране, лучше вообще не иметь государства. Обычай передачи власти достойному в древности именно от этого и произошел. Дело было не в том, что не любили своих сыновей и внуков, и не в том, что были спесивы и стремились прославить свои имена. Просто сама действительность толкала на это.